Странный все-таки получался у них разговор. Странный и неприятный. Виктор вздохнул. «Прости, княже, но я не привык никому служить». «Тем более так», — мысленно добавил он. «Отказываешься?» — поджал губы Игорь. «Гордый, да?» Виктор промолчал. Он чувствовал себя немного разочарованным. Да, с князем хорошо было воевать в бронированной повозке. Игорь Сибирский смел, решителен, умен, но... Но вести с таким человеком иные дела оказалось не так легко и не так просто. А жаль. Хотя, кто знает, может быть только такой непростой человек и сумеет удержаться у власти. Что старшие купцы из гильдии неожиданно сменил тему игры. Так и не изъявили желание торговать с поморами? Нет пока. Другие купцы, которые помельче? Тоже нет. Понятно, хмыкнул князь. Вот в этом они все, торгаши наши. Сами первыми за пределы княжества ни в жизнь не полезут. И товары по неизвестному маршруту не повезут. Сначала посмотрят как у тебя получится, потом может и присоединяться. Но это даже к лучшему. Мне сейчас предпочтительнее иметь дело с тобой, чем с гильдией». Виктор озадаченно поднял брови. «А чему ты удивляешься? Гильдия сильна и богата, имеет много свободы, и с волей князя почти не считается. А если она еще и получит доступ к старым складам, влияние у гильдии окажется побольше, чем у меня» это вряд ли пойдет на пользу княжеству. Как считаешь? Его, похоже, спрашивали всерьез и ждали честного ответа. А как ответить? Чтобы дать ответ на такой вопрос, не мешало бы знать, чего сам князь опасается больше. Что купцы гильдии навредят княжеству, или что его, Игоря Сибирского, лишат княжеского престола. До Виктора доходили кое-какие слухи о трениях между князем и купцами, но он старался держаться от всего этого подальше. Наверное, поэтому и не подозревал, что противоречия настолько глубоки. Не, ну ее в баню, внутрисибирскую политику и связанные с ней интриги. Виктор не желал вмешиваться в княжеско-купеческие разборки. — Я сам купец гильдии княже. на всякий случай напомнил Виктор. — Знаю. — Формально? — Да. — Иначе тебе не позволили бы торговать. Но речь сейчас не об этом. Ты, м -м, князь, нам морщил лоб. Как бы это сказать? Неправильный купец какой-то ты. Вот, так, так, так. А ведь не первый раз приходится слышать о себе подобное. Казачий атаман Степан как-то говорил те же слова. Да и покойный Ака недвусмысленно намекал, что Виктор занимается не своим делом. Теперь вот, князь. «К тому же с гильдией у тебя, насколько я знаю, отношения не так, чтоб очень», добавил Игорь Сибирский. «Надо же!» Князь, оказывается, успел навести справки. Отношения с гильдией у Виктора и в самом деле были не то, чтобы слишком натянутые, но и не близкие. По большому счету их не было вообще. Никаких. Игорь прав. Вступление в гильдию являлось для Виктора лишь необходимой формальностью. «И для Виктора, и для самой торговой гильдии». «Ладно», — махнул рукой князь, «и, не дождавшись ответа, «не хочешь обсуждать это, не надо. Не желаешь служить мне, что ж, воля твоя, тогда послужи Сибири». Виктор вздохнул с облегчением. Кажется, неприятная часть разговора закончилась. «В Сибири служить всегда рад». «Сделаем так». Князь заговорил сухо и по-деловому. «Отправим первую партию горючки с поморским судном и посмотрим, что из этого получится. Все расходы мои. Снаряжение, припасы тоже. Топливо возьмете столько, сколько сможете увезти. Если все пройдет удачно, и если поморы помогут найти хотя бы один старый военный склад, ты получишь свою долю». «Какую?» уточнил Виктор. «Десять процентов устроит?» Виктор не ответил. «Хорошо». «Двадцать». Он снова промолчал, глядя в раскрасневшееся лицо Игоря. Князь не умел торговаться, хотя и очень старался. «Так и быть. Треть твоя!» Раздраженно дернул усом Игорь. «На большее не рассчитывай». «По рукам?» Князь протянул ему руку. Виктор пожал княжескую ладонь. На большее, на равную половину, например, он губу не раскатывал. Князья ни с кем не делятся пополам. Но и треть оружейного склада, вроде того, на который они набрели в Подмосковье, уже немыслимое богатство. «Люди на корабль нужны?» – спросил князь. «Да», – не раздумывая, – ответил Виктор. «Мы потеряли несколько человек. Команду не мешал бы пополнить». «Я подскажу, кого взять», — кивнул Игорь. «Извини, княже, но позволь нам самим набирать людей, с которыми мы поплывем». Игорь недовольно нахмурился. «Ты своевольный человек золотой», — задумчиво произнес он. «Не всякий осмелится перечить князю». Виктор снова не стал ничего говорить. «Ладно, набирайте людей». «Жалование добровольцам тоже моя забота. Заплачу столько, что отбой от желающих не будет».